Глава 5. Дремлющий волк. Приблизительно в это же время в газетах появились сообщения о смелом побеге из Сан-Квентинской тюрьмы одного заключенного, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды. Натура, являвшая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. Это было животное. Правда, животное в образе человека, но, тем не менее, иначе как хищником его нельзя было назвать. В сан тюрьме он считался неисправимым. Никакое наказание не могло сломить его упорство. Он был способен бунтовать до последнего издыхания, не помня себя от ярости, но не мог жить побитым, покоренным. Чем яростнее бунтовал он, тем суровее общество обходилось с ним, и эта суровость только разжигала его злобу. Смирительная рубашка, голод, побои не достигали своей цели, а ничего другого Джим Холл не получал от жизни. Так обращались с ним с самого раннего детства, проведенного им в трущобах Сан-Франциско, когда Джим Холл был мягкой глиной, готовой принять любую форму в руках общества. В третий раз, отбывая срок заключения в тюрьме, Джим Холл встретил там сторожа, который был почти таким же зверем, как и он сам. Сторож всячески преследовал его, оклеветал перед смотрителем, и Джима лишили последних тюремных поблажек. Вся разница между Джимом и сторожем Заключалось лишь в том, что сторож носил при себе связку ключей и револьвер, а у Джима Холла были только голые руки до да зубы. Но однажды он бросился на сторожа и вцепился зубами ему в горло, как дикий зверь в джунглях. После этого Джима Холла перевели в одиночную камеру. Он прожил в ней три года. Пол, стены и потолок камеры были обиты железом. За все это время он ни разу не вышел из нее, Ни разу не увидел неба и солнца. Вместо дня в камере стояли сумерки, вместо ночи — чёрное безмолвие. Джим Холл был заживо погребен в железной могиле. Он не видел человеческого лица, не обменялся ни с кем, ни словом. Когда ему просовывали пищу, он рычал, как дикий зверь. Он ненавидел весь мир. Он мог выть от ярости день за днем, ночь за ночью. Потом замолкал на недели и месяцы не издавая ни звука в этом черном безмолвии, проникавшем ему в самую душу. А потом как-то ночью он убежал. Смотритель уверял, что это немыслимо. Но, тем не менее, камера была пуста, а на пороге ее лежал убитый сторож. Ещё два трупа отмечали путь преступника через тюрьму к наружной стене. Всех троих Джим Холл убил голыми руками, чтобы ничего не было слышно. Сняв с убитых сторожей оружие, Джим Холл скрылся в горы. Голову его оценили в крупную сумму золотом. Алчные фермеры гонялись за ним с ружьями. Ценой его крови можно было выкупить закладную или послать сына в колледж. Граждане, воодушевившиеся чувством долга, вышли на Холла с винтовками в руках. Свора ищейк мчалась по его кровавым следам. А ищейки закона, состоявшие на жаловании общества, Звонили по телефону, слали телеграммы, заказывали специальные поезда, ни днем, ни ночью не прекращая своих розысков. Время от времени Джим Холл попадался на глаза своим преследователям, и тогда люди геройски шли ему навстречу или кидались на него в рассыпную, к великому удовольствию всей страны, читавшей об этом в газетах за завтраком. После таких стычек убитых и раненых развозили по больницам, а их места занимали другие любители охоты на человека. А затем Джим Холл исчез. Ищейки тщетно рыскали по его следам. Вооружённые люди задерживали ни в чем не повинных фермеров и требовали, чтобы те удостоверили свою личность. А жаждавшие получить выкуп за голову Холла десятки раз находили в горах его труп. Всё это время газеты читались и в «Сьерра -Висте но не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы. Судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними, впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же в зале суда, перед всей публикой, Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор. На этот раз Джим Холл был невиновен, его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму». Джима Холла закатали за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежние судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему 50 лет тюрьмы. Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела. Не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены и извращены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен, и, вынося этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действует рука об руку с полицией. И поэтому... Когда судья Скотта гласил приговор, осуждающий Джима Холла на 50 лет жизни, мало чем отличающийся от смерти, Джим Холл, ненавидевший мир, который так круто обошелся с ним, вскочил со своего места и бесновался от ярости до тех пор, пока его враги, одетые в синие мундиры, не повалили его на пол. Он считал судью Скотта краеугольным камнем, обрушившейся на него твердыни несправедливости, и грозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере. И он убежал оттуда. Обо всём этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина, Элис, существовала тайна. Каждую ночь после того, как вся Сьерависта отходила ко сну, Элис вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в холл. А так как Белый Клык не был комнатной собакой, и ему не полагалось спать в доме, то рано утром, до того, как все встанут, Элис тихонько сходила вниз и выпускала его во двор. В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, белый клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал, несшуюся к нему по воздуху, весть о присутствии в доме незнакомого бога. До его слуха доносились звуки шагов. Белый клык не залаял. Это было не в его обычаи. Незнакомый бог ступал очень тихо, но еще тише ступал белый клык, потому что на нем не было одежды, которая шуршит, прикасаясь к телу. Он двигался бесшумно. В северной глуши ему приходилось охотиться за пугливой дичью, и он знал, как важно застать ее врасплох. Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый клык замер. Он стоял, не шевелясь, и ждал, что будет дальше. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый клык ощутенился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку. Он стал подниматься вверх по лестнице. И в эту минуту белый клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвилось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый клык повис у него на плечах и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею. Обитатели-сьеровисты в страхе проснулись. По шуму. Доносившемуся с лестницы можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий, кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание. И все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели. Но шум замер так же внезапно, как и возник. Все это длилось не больше трех минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Снизу из темноты доносились булькающие звуки, будто воздух выходил пузырьками на поверхность воды. По временам бульканье переходило в шипение, чуть ли не в свист. Но и эти звуки быстро замерли, и во мраке слышалось только тяжелое дыхание, словно кто-то мучительно ловил ртом воздух. Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и холл, Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней. Белый клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек, лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти. «Джим Холл», — сказал судья Скотт. Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на белого клыка. Он тоже лежал на боку, глаза у него были закрыты, но когда люди наклонились над ним, он приподнял веки, сились взглянуть вверх и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно, и сейчас же оборвалось. Веки у белого клыка дрогнули и закрылись, все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу. «Кончено твое дело, бедняга», — пробормотал хозяин. «Ну, это мы еще посмотрим», — заявил судья и пошел к телефону. «Откровенно говоря, у него один шанс на тысячу», — сказал хирург, полтора часа провозившись около белого клыка. Первые солнечные лучи, глянувшие в окна, Побороли электрический свет. Вся семья, кроме детей, собралась около хирурга, чтобы послушать, что он скажет о белом клыке. «Перелом задней ноги», — продолжал тот. «Три сломанных ребра, и, по крайней мере, одно из них прошло в легкое. Большая потеря крови. Возможно, что имеются и другие внутренние повреждения, так как, по-видимому, его топтали ногами. Я уже не говорю о том, что все три пули прошли на вылет». «Да нет, один шанс на тысячу — это, пожалуй, слишком оптимистично. У него нет ни одного на десять тысяч». «Но нельзя терять и этого шанса», — воскликнул судья Скотт. «Я заплачу любые деньги. Надо сделать просвечивание. Все, что понадобится». «Уидон, телеграфируй сейчас же в Сан-Франциско доктору Никольсу». «Вы не обижайтесь, доктор. Мы вам верим. Но для этой собаки надо сделать все, что можно». «Ну, разумеется, разумеется, я понимаю, собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать как за человеком, как за больным ребенком. И следите за температурой. Я загляну в 10 часов». И за белым клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И белый клык вырвал у жизни тот единственный шанс, в котором ему отказал хирург но не следует осуждать хирурга за его ошибку. До сих пор ему приходилось лечить и оперировать изнеженных цивилизацией людей, потомков многих изнеженных поколений. По сравнению с белым клыком, все они казались хрупкими и слабыми и не умели цепляться за жизнь. Белый клык был выходцем из северной глуши, которая никому не позволяет изнежиться и быстро уничтожает слабых. Ни у его матери, ни у его отца, ни у многих поколений их предков не было и признаков изнеженности. Северная глушь наградила белого клыка железным организмом и живучестью, и он цеплялся за жизнь и духом, и телом, с тем упорством, которое в былые времена было свойственно каждому живому существу. Прикованный к месту, Лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок и бандажей, белый клык долгие недели боролся со смертью. Он подолгу спал, видел множество снов, и в мозгу его нескончаемой вереницей проносились видения севера. Прошлое ожило и обступило белого клыка со всех сторон. Он снова жил в логовище Скичи, дрожа всем телом подползал к ногам серого бобра, выражая ему свою покорность. Спасался бегством от лип-липа и завывающей своры щенков. Белый клык снова бегал по безмолвному лесу, охотясь за дичью в дни голода. Снова видел себя во главе упряжки, слышал, как митца и серый бобр щелкают бичами и кричат «Ра! Ра!», когда Саня въезжает в ущелье, и упряжка сжимается, как веер на узкой дороге. День за днем прошла перед ним жизнь у красавчика Смита, и бои, в которых он участвовал. В эти минуты он скулил и рычал, и люди, сидевшие около него, говорили, что белому клыку снится дурной сон. Но мучительнее всего был один повторяющийся кошмар. Белому клыку снились трамваи, которые с грохотом и дребезгом мчались на него. Точно громадные, пронзительно воющие рыси. Вот белый клык, притаившись, лежит в кустах, поджидая той минуты, когда белка решится, наконец, спуститься с дерева на землю. Вот он прыгает на свою добычу, но Белка мгновенно превращается в страшный трамвай, который громоздится над ним, как гора, угрожающе визжит, грохочет и плюет на него огнем. Так же было и с Ястребом. Ястреб камнем падал на него с неба и превращался на лету все в тот же трамвай. Белый клык видел себя в загородке у красавчика Смита. Кругом собирается толпа, и он знает, что скоро начнется бой. Он смотрит на дверь, поджидая своего противника. Дверь распахивается, и страшный трамвай летит на него. Такой кошмар повторялся день за днем, ночь за ночью. И каждый раз белый клык испытывал ужас во сне. Наконец, в одно прекрасное утро, с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое это было торжество! Вся Сьеррависта собралась около белого клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять «Бесценный волк! Бесценный волк!» Он попробовал было подняться на ноги, сделал несколько безуспешных попыток и упал. Выздоровление так затянулось, что мускулы его потеряли упругость и силу. Ему было стыдно своей слабости, как будто он провинился в чем то перед богами. И, сделав героическое усилие, он встал на все четыре лапы, пошатываясь из стороны в сторону. «Бесценный волк!» — хором воскликнули женщины. Судья Скот бросил на них торжествующий взгляд. «Вашими устами глаголит истина», — сказал он. «Я твердил об этом все время». Ни одна собака не могла бы сделать того, что сделал Белый Клык. Он — волк. «Бесценный волк», — поправила его миссис Скотт. «Да, бесценный волк», — согласился судья. «И отныне я только так и буду называть его». «Ему придется сызнова учиться ходить», — сказал врач. «Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно». «Выведите его во двор». И Белый Клык вышел во двор а за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели яровисты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу, с каждым шагом, мускулы белого клыка наливались силой. Кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала колли, а вокруг нее развелись на солнце шестеро упитанных щенков. Белый клык посмотрел на них с недоумением. Колли угрожающе зарычала, и он предпочел держаться от нее подальше. Хозяин подтолкнул к нему ногой ползавшего по траве щенка. Белый клык ощетинился, но хозяин успокоил его. Колли, которую сдерживала Бет, не спускала с белого клыка настороженных глаз и рычанием предупреждала, что успокаиваться еще рано. Щенок подполз к белому клыку, тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и белый клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку. Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Белый клык удивился и недоумённо посмотрел на них. Потом его снова охватила слабость. Он опустился на землю и, поглядывая на щенка, нагнул голову на бок. Остальные щенки тоже подползли к нему, к великому неудовольствию Колли. И белый клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню. А белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.